Издательство «Эксмо» Агата Кристи. Таинственный противник. Пролог. В два часа пополудни, 7 мая 1915 года, Лузитания получила в корпус одну за другой две торпеды и стала быстро погружаться. Шлюпки были спущены на воду в максимально короткий срок. И женщины и дети выстроились в очередь с правого борта. Некоторые из них продолжали отчаянно цепляться за мужей и отцов, другие крепко прижимали детей к груди. Немного в стороне в одиночестве стояла девушка. Она была очень молода, на вид ей было не более 18 лет. Она совсем не выглядела испуганной и смотрела прямо перед собой печальным и твердым взглядом, «Прошу прощения!» Услышав мужской голос, девушка вздрогнула и повернулась на звук. Она несколько раз видела говорившего среди пассажиров первого класса. У него был несколько загадочный вид, и это дразнило ее воображение. На пароходе мужчина ни с кем не общался, а если кто-то пытался с ним заговорить, то он мгновенно пресекал эти попытки. Помимо всего прочего, у него была привычка бросать через плечо быстрые подозрительные взгляды. Сейчас же, — заметила девушка, — он был очень возбужден. На лбу у него выступили капельки пота, и было видно, что незнакомец невероятно напуган. А ведь он совсем не производил впечатления человека, который может испугаться, столкнувшись со смертью. — Простите... Ее печальные глаза взглянули на него вопросительно. Мужчина стоял и смотрел на нее с нерешительностью отчаяния. «Это необходимо», — пробормотал он себе под нос. «Да, это единственный выход. Вы американка?» Неожиданно громко обратился он к девушке. «Да». «И вы патриотка». «Мне кажется, вы не имеете права задавать такой вопрос», — ответила девушка, зардевшись. «Конечно, патриотка. Не сердитесь. Вы просто не представляете себе, что поставлено на карту. Мне просто необходимо кому-то довериться, и это обязательно должна быть женщина. Почему?» «Потому что сначала женщины и дети». Он оглянулся и понизил голос. «У меня с собой документы. Документы чрезвычайной важности. Они могут изменить ход войны для союзников. Вы меня понимаете? Эти документы необходимо спасти во что бы то ни стало. Вы возьмете их с собой?» Девушка протянула ему руку. «Подождите. Я должен предупредить вас, что если за мною следят, то и вы в опасности. Правда, я не думаю, что за мной следили, но кто знает...» Так что опасность не исключается. Вы думаете, что у вас хватит мужества пройти через все это?» Девушка улыбнулась. Все будет в порядке. И я горжусь, что ваш выбор пал на меня. Что я должна буду с ними сделать?» «Следите за газетами. Я помещу объявление в колонке частных объявлений «Таймс». Оно будет начинаться со слов «Товарищ по плаванию». Если в течение трех дней в газете ничего не появится, то знайте, что со мной все кончено. Тогда отнесите пакет в американское посольство и передайте его послу из рук в руки. Вам все понятно? Абсолютно. Тогда будьте готовы, а я с вами прощаюсь. Он взял ее руки в свои. Прощайте, и да хранит вас Бог! Произнес он громким голосом. Девушка почувствовала в руках пакет, завернутый в клеенку. На Лузитании наконец определились со списком тех, кого спасали с правого борта. Услышав короткую команду, девушка заняла свое место в шлюпке.